пришлось бы искать другой вход. Жаль, но даже охранному боту с повышенными характеристиками тут делать нечего. За спиной раздался скрип. Резко обернулся и увидел перед собой довольного мимика, который жевал руку своего собрата. Только покачал головой и вспомнил, что так и не проверил одну свою гипотезу или догадку, за которую сама система пригрозила расправой. В общем, положив руку на плечо мимика, на что тот противно зашипел, я направил две единицы маны в его тело. Мимик вздрогнул, после чего довольно заурчал. Я даже покосился на него. Ничего он тут не удумал случайно. Эксперимент оказался удачным. И даже больше. Та трещина на лбу медленно затянулась и... Мне показалось, или его корпус стал более приятным на глаз. В том смысле, что исчезло несколько царапин, а также выпрямились вмятины с характерным звоном металла. «Теперь ты в более-менее нормальном состоянии, боец!» Мимик издал довольное урчание и, обойдя меня, вышел вперед, тщательно осматриваясь по сторонам. Внезапно сверху на него свалилась такая туша, что у меня чуть сердце не остановилось даже в мимикрированном состоянии. Огромная тварь буквально состояла из кусков металла, пластика и проводов, а на верхушке щеголял чей-то голый череп. Какой расе он принадлежал, я не знал, так как эта образина стояла ко мне спиной. Но как только первый шок спал, я воплотил свой игольник и открыл огонь. Игла за иглой пронзала тушу непонятно чего, словно горячий нож масла. Не знаю, кто это, но явно не мимик. Его я бы почувствовал. Но вот эта ошибка природы поднялась, заверещала, и по его телу пробежала электрическая дуга, которая, впрочем, тут же исчезла. Все его тело затряслось, и тут я увидел, как мой все-таки выживший мимик вонзил свою руку ему в грудь, явно проворачивая очень нужную для функционирования деталь. И существу это дело явно не нравилось. Вон как дергается в разные стороны. Рывок — в руке мимика оказывается непонятный предмет. А киборг, или что это еще такое, отталкивается ногами и исчезает в дыре в потолке. Подбегаю к мимику, а тот протягивает мне странную продолговатую штуку, похожую на цилиндр. Выглядел мимик неважно. Корпус разворошён а из многочисленных трубочек сочится то ли кровь, то ли масло. «Ну ты придурок!» Кладу руку поверх поврежденного реактора и, оставив себе небольшой запас, пересылаю ему большую часть манны и энергии. После чего начинаю глотать капсулы с манной и энергией и, пока капсулы усваиваются, прячу игольник и достаю свой лук, который мне достался от дроу. Повреждения на мимике пропадали, но не сказать, чтобы быстро. Хоть он то еще странное создание – Но будет глупо отрицать, что благодаря ему я остался жив. Ведь это нечто приземлилось прямо на него, мгновенно погружая свои лапы-когти в его податливый корпус. Ммм, да, я бы точно не выжил. Почесав свой измененный затылок, быстро начал собирать то, что сейчас необходимо. А необходима мне была связь. Несколько коробок с телефонами последней модели отправились в мешок дроу так как данный мешок обладал той же магией, что и пространственная карта. Несколько манипуляций, и на этом все. Теперь медицинские дроны. Надежды, конечно, мало, но, обыскав здешнее помещение от края до края, я один нашел, что удивительно. Похоже, им пользовался персонал, но так редко, что даже упаковку не сняли. Так он и стоит, отключенный и спокойный. Даже заводская пломба на месте. Прости, дружок, но давай-ка отправим тебя в твой новый дом. Опускаю на него свою ладонь и прежде чем что-либо произойдет, отправляю бота в пространственную карту. Сам медицинский бот выглядел как самый обычный и ничем не примечательный бот. Только в его недрах было скрыто много разного медицинского оборудования. По этой самой причине свихнувшиеся медицинские боты еще опаснее обычных. Выстрелят снотворным. И все. А дальше... Нет, лучше не думать о подобном. Вдруг накаркаю. Накаркал. Стена сбоку разлетелась, словно от взрыва. Стеллажи с товарами от столь мощного удара покачнулись и стали заваливаться. Я только и успел, что отпрыгнуть в сторону. А моего мимика придавило конкретно. Эд, что свойственно его натуре, быстро перешел в режим атаки и затаился на потолке. Я тоже старался не отсвечивать и вообще сделать вид, что я самый обычный предмет здешнего интерьера. Секунда, и мир действительно изменился. Стал куда шире и, самое главное, выше. Внимание! Ошибка навыка мимикрия. Вы не можете стать предметом интерьера. Знакомая, но слегка измененная надпись. Я улыбнулся, но мысленно. Ветер та у кофеварки быть не может. «Да, я перевоплотился в рядом лежащую кофеварку. Из машины выбежали трое, все вооружены, а за ними направлялись измененные, и явно не пообниматься или заключить мирное соглашение. Хотя я их и не видел, но эхолокация отлично подсказывала местонахождение каждого из них, как и тех, кто находился в машине и в багажнике». Взгляд со стороны. Четыре игрока чрезвычайно быстро покинули легковой аэромобиль и осмотрелись по сторонам. «Так, тут, похоже, пусто, Иван. Но какого хрена нужно было таранить стену?» «Времени не было. Нужно было действовать быстро. Сам посмотри, тут безопасно. Но ненадолго. Мертвяки уже на подходе». «Проклятие! Давай в круговую оборону! Я займусь этими, а пленники пускай перетаскивают фуру запчасти!» «Не понимаю, зачем тебе это?» «Не мне это нужно, а тому, кто нам это сказал! Давай уже, времени и так мало!» Один из стеллажей слегка приподнялся. Все напряглись, но более движений не последовало. Иван посмотрел на Крифера, и тот, щелкнув жвалами, которые располагались около рта, Тихо подошел к месту и тут же отшатнулся. «Проклятие, тут мимик!» «Ну так прикончи его, чего стоишь?» «Да нет, вы не поняли, его уже того... хорошенько покромсали». «Свои, что ли?» «Неизвестно. У меня навык обморожения, а не пророка». «Да знаю я, какой у тебя навык! Давай, хватай эту технику и сваливаем, только мимика прикончи!» Крифер поднял меч, явно намереваясь срубить побольше опыта в ближнем бою. Но опустить его не успел, расширив рот от изумления, как и все остальные. «Проклятие! Нет, я понял про восстание боевых андроидов и ботов, но, блин, кофеварки?» Пара выстрелов, и в корпусе кофеварки, у которой неожиданно появились тонкие ручки и ножки... Образовались непредусмотренные конструкции несколько дырок. Бытовая техника покачнулась и рухнула на пол. Из корпуса так и продолжали бить искры. «Готов, похоже!» «Погоди, а где лут?» Горе команда в спешке улепетывала со склада, да так, что только пятки сверкали. И неудивительно, когда на тебя нападает бытовая техника с полтергейстом, лучше убежать. Потому что если с первой еще можно справиться, то со вторым все не так просто, хотя бы по той причине, что его нет. И даже не в этом проблема, а в мелких деталях, которые так и норовили выколоть глаза. Поднявшись со своего места и приняв более-менее нормальный вид обычного бота, Я перескочил через преграду и убедился, что неудачные грабители уводят за собой нормальную такую толпу. Еще не Орда, но уже и не маленькая кучка оживших мертвяков. С потолка прямо на плечо спрыгнул Эд, зловеще угрожая клешнями в сторону грабителей. «Ну да, ты бы их порвал!» Эд согласно кивнул, после чего вновь спрятался в неизмененную конечность металлической руки. Я же подобрался к Мимику и посмотрел на его слегка восстановившийся корпус. Тот зашипел, но и только. Убрав стеллажи, оттащил его к стене, сам же подобрал ту же леску, которую Мимик сумел вырвать из тела непонятно кого. Даже в логах ничего не написали. «Восстановитель манны. Эффект. Ускоряет восстановление манны в два раза. Требование. Должен прикрепляться к телу или касаться его участка». Одежда и оборудование не считается. Требование 2. Размеры использующего не должны быть выше 4 метров, и весить тот не должен более двух сотен килограмм. Подсказка. Размеры используемого напрямую влияют на скорость восстановления манны. Ничего не понятно. Но то, что эта штука ускоряет восстановление манны, думаю, понятно. А это значит, что она мне обязательно пригодится. Вот только пугает мысль, из какой-то твари мой мимик вырвал данный кусок. И что его тело может хранить еще? Рекомендую проверить и желательно выйти без оружия. Так шансы получить повышенную добычу значительно выше. Ага, прямо сейчас. Что еще придумаешь? Ответа не последовало. И я уже спокойно продолжил собирать недостающие запчасти, как вдруг рация наконец-то ожила. «Кэп, прием! Мы готовы ехать! Скоро будете!» Перевоплощаюсь обратно в человека и нормальным голосом отвечаю. «Да, скоро! Вооружились! Есть те, кто обзавелся навыками?» «Есть! Как раз выпали из грабителей! Жорж сказал, что ты не против!» «Верно сказал!» «Ну только для тех, кто собрался в наш небольшой рейд. Буду через несколько минут с подарками. Ждите. Конец связи!» Спрятав рацию в нагрудный карман, прихватил еще и терминал для активации карт и самих мердесок, или же сим-карт, как их называли где-то век назад. Двигатель заурчал как положено, медленно и тихо. Электрокар как-никак. Мимик устроился на заднем кресле, а еще в багажнике очутилось несколько десятков батарей. И да, они были солнечные. Увы, но нужно смотреть правде в глаза. То, что я собрал, это капля в море. Да и сейчас это никчемный мусор. Но скоро... Скоро электричество будет дороже золота, может, даже системного. Сейчас автоматика справляется. Но скоро и ее не станет. И что тогда? Тогда начнется война за ресурсы. Многие этого еще не понимают, но очень скоро поймут, и лучше озаботиться этим вопросом заранее. И тогда для моей базы опасными станут лишь военные. Впрочем, и тут множество вопросов. Я более не считаю себя частью содружества. Оно прогнило полностью и довольно давно». «Кэп!» Жорж приветливо помахал рукой, когда я неспешно подъехал к нему и, выйдя из машины, кивнул на багажник. «Привез тут кое-что. Мелочи, конечно, но пока так. Все готовы?» «Да, а что с мимиком? Кто его так?» Жорж, совсем потеряв страх, засунул свою голову в салон, где кряхтя еще функционировал мимик. «Не боишься, что он тебе голову откусит?» Я тут столько дерьма навидался, что опасения пропали, так что нет. Ну смотри, хоть я за ним и присматриваю, но он может выйти из-под контроля. А теперь покажи, где вы тут устроили склад. У меня есть тонна полезного оборудования. Легкий склад устроили в кафетерии. Тут было не так много вещей, но я заметил и знакомое лицо. Ту самую беременную женщину, которая вела подсчеты в планшете. Завидев Жоржа, она быстро подскочила, но я только покачал головой. «Сидите. Я так понимаю, Жорж и Авиа назначили вас управлять временным складом». «Да. А это вы управляли теми мимиками?» хм, «Почти». Я улыбнулся. «У вас есть помощники?» «Да. Авиа приставила ко мне пару ребят. Они помогают разносить вещи в определенные секции». Хорошо. Вот вам еще немного. Взмахом руки воплощаю немаленькую кучку вещей, в том числе терминал и несколько коробок с телефонами. Жорж, разберись с припасами и подними челюсть с пола. Кэп, у тебя какой размер пространственной карты? И где ты ее прячешь? В рукаве, что ли? Возможно. А теперь наладьте хоть какую-то часть оборудования. Я надеюсь, трап вы починили? Трап оказался в рабочем состоянии И даже больше Освещение, которое я разбил в образе мимика При защите этого места от грабителей Тоже сумели восстановить Но на этом все Материалов крайне мало Но это мелочи Порядка десяти разумных уже разбирают Другие музейные экспонаты на запчасти Хоть метод и варварский, но необходимый для выживания. В путь. Земля. Прощай. Колонна, состоящая из двух грузовиков, дернулась с места и, оторвавшись от земли, поплыла на гравиподушках к ближайшему гипермаркету. Мимик остался в привезенной машине с приказом никому не приближаться, так как он может действительно напасть. А еще я запретил активировать медицинского робота без моего приказа. За главных осталась знакомая парочка. Хоть им это звание и не нравилось, ну, не любили они быть главными. Они хотя бы не саботировали работы и не обсуждали приказов, а это главное. Дорога оказалась завалена разбитой техникой и небольшими кучками зомби. Сам асфальт залит кровью, да в таком количестве, что в некоторых местах были заметны небольшие лужицы. Высунув голову в окно, я осмотрел мой начавший разрушаться мир. Хаос и безумие – это все, что можно сказать об этом времени. Трудно сказать, что произошло раньше. Может, мой мир уже давно стоял на краю бездны. А может, только приближался к ней, хоть нам ничего и не сообщали. Да, был закон о распространении всей информации. Но глупо полагать, что общественности сообщали все. Власть. Да, думаю, она сумеет взять под контроль все, но есть одно но. Первоначально этой самой власти необходимо будет наладить все в своих рядах, а это будет очень сложно. Даже у солдат есть свои принципы, особенно у тех, кто никогда не хотел воевать. Хотел ли воевать я? Думаю, если бы меня об этом спросили, я бы ответил – однозначно нет. Но у меня нет выбора. Вжух! Голова зараженного разлетелась на куски. Ну да, лук-дроу слишком сильное оружие для такой мелочи. Подхватываю стрелу телекинезом и притягиваю обратно в колчан. Вопрос в другом. Если бы я не попал в иную реальность, думаю, я был бы уже мертв. Нет, я однозначно был мертв, исходя из сообщения системы что для меня любимого сделали неслабое такое исключение, откатив меня к начальному этапу и тем самым прервав обращение. А можно ли обратить других точно так же, как это сделали со мной? Смотрю на мужчину, у которого отсутствовала нижняя челюсть, но крови уже не было. Завидев нас, он сорвался с места, едва не переходя на четвереньки. На его груди отсутствовали громадные куски мяса, а кое-где были видны внутренние органы. Думаю, ответ очевиден, что для давно обратившихся надежды нет. А ты что скажешь, система? Есть ли у человечества шанс на спасение? Нет. Ясно. А совместно с другими расами? Тишина. Посыл остался неуслышан, и это, наверное, знак. Аэромобиль стал останавливаться. Медленно, будто у транспорта стал заканчиваться заряд. «Что-то случилось?» Я посмотрел на водителя, тот побледнел и в каком-то ужасе опустил голову. Этого парня я не знал. Очень короткая стрижка, лет можно дать всего 25 максимум, хотя, может, и 26. Вот только его молчание меня напрягает, ведь дорога пуста. «Случилось». <звучит> И что же? Скажи, у нас есть шанс выжить, честно? Какие у нас шансы выжить после всего этого? Скажу, что знаю. Я улыбнулся. Шансов у нас примерно процента два от силы. Это лично мое мнение. Но они будут нулевые, если мы не будем делать хоть что-то. неважно что. Главное не сидеть на жопе ровно, а приносить пользу. Ты меня понял? «Работать, и все будет хорошо?» «Верно. Особенно сейчас. И это я к тому, что не нужно останавливаться. Ведь за нами идут зараженные, и вид у них очень голодный». Машина вновь тронулась с места, а я продолжил. «Послушай, парень, хоть мир и рухнул, но шанс есть. Вот только сейчас из людей и из других разумных полезет вся гниль. Некоторые, конечно, нормальные». Но другие просто гнилые личности, и они захотят получить власть над всеми остальными. Признайся, играл в подобные игры ранее, до всего этого ожившего кошмара? Да, сэр, было такое. И что было в подобных играх? Э, говорить открыто. Только так и говори. Был ад, но куда проще, чем тут. Там было много жизней и разнообразного оружия. Хм, смотри. Воплощаю свой небольшой арбалет, который я прозвал игольником. Ты самое главное от дороги, не отвлекайся. Так вот, эта небольшая игрушка может уничтожать мимиков практически без особого труда. Вот тебе и оружие из здешней игры. Дополнительные жизни я тебе не обещаю, но оружие есть. Запишись в будущую оборону и сможешь прокачиваться. Или стань ремесленником и также повышай свои уровни. Ничего не понимаю. Вы так говорите, будто у вас есть план развития дома. Верно. Но план только здесь. Указательным пальцем стучу по своему виску. Я собираюсь создать идеальное и самообеспечивающее место. Именно для этого я и выбрал колониальный корабль. «А можно глупый вопрос?» «Глупых вопросов не бывает, особенно если они помогают выжить». Парень вздохнул и наконец-то задал вопрос, который его беспокоил все это время. «А почему музейный экспонат, а не действующий корабль?» Я улыбнулся. «Ответ на поверхности. Сам посуди, все действующие корабли сейчас переполнены зомбаками». «Как думаешь, куда побежали все разумные, когда прошел первый шок?» «Верно, на все эти аэродромы, чтобы как можно быстрее покинуть опасное место». А? «А, вот тебе и наглядный пример». Над нами пролетел средних размеров пассажирский крейсер. Впрочем, летел он не очень долго и, задев крылом высотку, рухнул где-то в городе, после чего раздался взрыв. Там шансов выжить меньше одного процента. В музее чуть повыше. Но почему ты не задаешь другой терзающий тебя вопрос? Парень замялся, но вздохнув, все же произнес. У меня нет желания связываться с военными. И в вашу душу лезть тоже совсем желания нет. Но знаю одно. Вставать у вас на пути я не хочу. Я не знаю, почему и что у вас произошло. Но нет желания. «Навык?» Спокойно спрашиваю и смотрю в сторону приближающегося супермаркета, который располагался как раз на окраине. «Присутствует, и он пассивный. Система подарила его как выжившему. А вам разве нет?» Я поморщился. «Нет, свой я получил сам. Что за навык?» «Пассивный навык ментальной защиты» но со странным пассивным дополнительным эффектом. Чувствовать эмоции других, но очень слабо и поверхностно. Предупрежу сразу, в мою голову лезть не стоит. Говорю спокойно, будто происходящее само собой разумеющееся. Я и не собирался, Кэп. Ладно, хватит разговоров, приехали уже. И еще, отключи свою рацию. А то нас даже не прервали, когда мы остановились, внимательно вслушиваясь в наш разговор. Делом пора заняться. Глава пятнадцатая. И нет нам покоя. «Подъезжай к заднему входу. Там вроде была разгрузочная платформа». Приказ мои люди выполнили незамедлительно. Только ворота оказались заперты. Ну да, кто ж станет оставлять свои ворота на распашку. Но меня удивило, что они оказались заперты на банальную цепь с навесным замком. Я вышел из военного транспортника, на котором была легкая защита сверху. Что-то вроде небольших металлических кольев. Все же пока лучше использовать военную технику. Но за воротами нас уже ждали. Мимики. А, нет, не мимики. Просто свихнувшиеся боты. Вон как оживились, но пока не нападают, прикидываются обычными погрузочными работниками. Посмотрим, что они из себя представляют. Да и перед своими людьми нужно, наконец, показать себя. Смотрю на замок и, чтобы лучше разглядеть, даже беру его в руку а после без каких-либо проблем сминаю в своей руке. Осколки бывшего замка падают на асфальт, а за спиной послышался шепот. Чур, я с ним за руку здороваться не буду. На такую фразу я только улыбнулся, не став каким-либо образом ее комментировать. Значит так, я разберусь тут, а вы пока охраняйте периметр. Зараженных еще не видно, но старайтесь не шуметь. Чтобы получать опыт, вам нужно оружие системы. Взмахом руки воплощаю луки, копья, арбалеты, мечи, булавы и даже нашлась одна катана. Разбирайте, потом начнется ваша тренировка. Тут есть те, кто еще ни разу не убивал зараженных. К моему удивлению, ни одна рука не взметнулась вверх. Хорошо, спрошу по-другому. Тут есть те, кто может пользоваться данным оружием. И скажу сразу, не махать в разные стороны, а именно пользоваться. В этот раз руку подняли всего двое, на что я кивнул и подозвал их. «Берите то, чем умеете пользоваться, и покажите другим, но прошу, без лишнего шума и суеты». Я же из общей кучи оружия второго и третьего уровня взял кузнечный молот. Оружие так себе, но и оставлять его в своих руках надолго я не намерен. «К тому же, кто тут мне угрожает? Боты? Хм, смешно». Они не выше третьего, а то и четвертого уровня. Но лучше все-таки проверить свои запасы манны, энергии и всего прочего. Игольник. Статы максимальны благодаря некоему цилиндру. Вообще-то нужно узнать, что это такое. Так, вроде все. Готов, что называется, покорять новые горизонты. Распахиваю ворота, тем самым привлекая внимание к своей персоне. «Ну давайте, твари, вы же так хотите теплой плоти и крови!» Хоровое урчание стало мне ответом. Первый свихнувшийся бот бросился в атаку, но тут же получил молотом по голове и с разбитой лицевой пластиной отправился обратно, сшибая собой еще парочку обычных мертвяков. Замахнувшись, отправляю молот в следующего бота, оставляя в груди огромную, но такую приятную глазу вмятину воплотив из пространственной карты верной замахнулся и почувствовал нарастающую боль проклятие начало действовать, но пока было терпимо, тем более рука была механической мельком взглянул на острие меча оно стало раскаляться, а воздух вокруг пошел рябью взмах голова зомбака отделяется от тела активирую замедление и крошу фарш другого сам же улыбнулся тому что крови почти не было так как все раны мгновенно припекаются, а может и обеззараживаются. Но отметил данную особенность только мельком, так как из склада вышел местный босс. По правде говоря, системным боссом он не являлся, но погрузочный бот был действительно большим. Чуть больше трех метров высотой, его манипуляторы в размахе достигали четырех метров в длину. Я задумался и одновременно с этим провел атаку под замедлением. «Ага, провел атаку». По телу бота пробежала электрическая дуга, из-за чего мне в спешке пришлось уходить в сторону, а боль в раскаленной конечности уже стала едва терпимой. Плюнув на все, переключил верный во второй режим, прицелился и выстрелил. Голова бота сорвалась с закрепленного места, а мои яички предательски сжались. Медленно опускаю голову, И вижу, как его манипулятор воткнулся в бетон между ног, едва не коснувшись паха. Хм, повезло. Поворачиваюсь к своим и машу рукой. Мол, двор расчищен. И это было действительно так. Электрическая дуга этого гиганта была не просто спецэффектом. Она напрочь спалила всех, кто был вблизи него. А самыми близкими оказались эти мимики. Или это все же обычные боты а неважно важно. что выпала карта навыка, а еще небольшая горка золотых монет, которые я тут же спрятал. Карту же оставил, приступив к ее внимательному изучению. Усиление физической силы. Активный навык второго уровня. Описание. Позволяет временно увеличить вашу силу на 15 пунктов. Затраты. 5 единиц манны, 5 единиц энергии за активацию. Ограничение. «Сила 10». «Одним словом, бесполезный для меня мусор». «А кого я сейчас лишил жизни?» Открыв архив логов, посмотрел последнюю запись. «Дикий бот. Уровень 7. Особенности нет. Активные навыки. Дуговой разряд. Усиление. Нет данных. Нет данных. Нет данных». «Ого! Так мне, оказывается, повезло». Вот, кстати, еще один способ проверить, мертв ли противник. Помимо логов, конечно. Да и мне не помешало бы их настроить. Слишком много всего. Может прийти оповещение прямо во время битвы. Так, мне нужно спокойное место, чтобы немного расслабиться. Но это потом. Сейчас нужно собрать еду. Активировав эхолокацию, просветил небольшой участок земли. Ну как просветил? Совсем немного и увидел, что вещи, которые были за воротами, радовали и печалили одновременно. «Вскрываем!» Один из участников рейда ухватился было за ручку, но я его отдернул. «Нет, там мертвяки, и их немало. Скорее всего, это были выжившие, но к ним пробрался то ли бот, то ли зараженный. Там сейчас по меньшей мере десяток зомбаков, и один из них как раз смотрит в сторону двери». «Так что сейчас медленно отпускай ручку и отходи назад». Боец, сглотнув, медленно вернул ее в нормальное положение, а после вовсе отпустил и сделал несколько шагов назад. «Кэп, что делать будем?» «Вы? Ничего, а я сейчас разберусь с этими зараженными. Но мне может потребоваться ваша помощь. Встаньте на тот транспорт и приготовьтесь открыть огонь, но только по моей команде». «Все все поняли?» Я повернулся к моей горе-команде, а те только согласно кивнули и стали забираться на крышу нашего транспорта. «Так, я теперь самое главное не ударить в грязь лицом. В моем случае нужно не позволить мертвякам завалить себя телами. Что это значит? Правильно, нужно действовать радикально, но осторожно». Проверил, как выходит верный, запасы манны и, покрепче взяв в руки цилиндр, мысленно повернул ручку двери. Стоило замку щелкнуть, как с урчанием голодного льва из двери показался первый зараженный, а за ним еще парочка, точнее, пара десятков. Так получилось, что между мной и помещением стояло два грузовика и образовался своего рода коридор, в конце которого стоял я, такой весь из себя аппетитный. «Ну что, уроды, хотите человеческого мяса?» «Так вот он я, налетайте!» Казалось, услышав голос живого человека, твари оживились еще больше. Вон как бодро начали спрыгивать и, выпустив свои когти, с довольно большой скоростью потопали в моем направлении. Нас разделяло метров двадцать, ну, может, тридцать, и все ковыляли в направлении меня любимого. Нет, я, конечно, мог бы приказать своим людям, чтобы они заняли стрелковые позиции на грузовиках, но тогда существовал шанс, что твари заинтересуются именно стрелками, а не одиночной целью. 15 метров. Когти длинные. Такими можно с легкостью рвать незащищенную плоть. 8 метров. Уже видны черные белки глаз. У некоторых они сохранились, у других отсутствуют вовсе. Лишь вертикальные полосы на лицах, обкусанные носы, уши и ужасающие раны на теле. А нет, у кого-то виден нос, а у некоторых, как и у меня, протезы вместо частей тела. Любопытно, что они ими не шевелят, а тащат мертвым грузом. Пять метров. Пора. Поднимаю острие верного, держа его в левой руке, а указательный палец правой направляю на толпу зомбаков. «Да начнется вечеринка!» Мысленно активирую боевые навыки и эффекты, слегка изменив сварку. На его активацию я влил сразу 30 очков манны, остальное же ушло на активацию способности меча. «Огнемет» или «Дьявол во плоти. Надеюсь, мне дадут именно такое прозвище, так как другого я себе не представляю, потому что то, что произошло далее, можно было смело назвать адом. Черное пламя из меча и белое пламя из указательного пальца правой руки. «Нет, я не мимик, я чертов инквизитор!» За спиной раздалась короткая вспышка, но чувство опасности даже не шелохнулось. Наоборот, почесалось тщеславие, так как это была вспышка телефона, но мне было плевать. Меч уже стих, но черное пламя продолжало пожирать белое из указательного пальца. А то, в свою очередь, пожирала тела всех тех зараженных, которые так и лезли на пролом. Даже несмотря на то, что манна ушла в ноль и чуть ли не в минус, который иногда даже проскакивал, я сумел поднять уровень навыка. Сварка пятый уровень. Прогресс один процент. Осталось непонятно другое. Это ведь ремесленный навык. Значит, стандартный подход тут не работает. Получается, что я усилил его и перевел в боевое положение тем, что влил в него море манны? Так, нужно подумать. И как следует поэкспериментировать с другими навыками. Например, с той же эхолокацией. Наверняка будет эффект увеличения радиуса сканирования. Как только белое пламя угасло, пафосно воздел палец к рту и сдул последний огонек. Вид был прелестный. Только куча пепла и расплавленные кузова. Но, что удивительно, меня это никак не задевало. Даже жара, исходящего от раскаленного металла, почему-то не ощущалась. Пока стоял и ждал момента, когда металл достаточно остынет, воплотил свой игольник в ожидании новых неприятностей. Ведь пламя ревело достаточно громко, чтобы на такой шум пожаловали новые гости. Но обошлось. Когда манна слегка восстановилась, задействовал эхолокацию. Навык подсветил несколько кинжалов, а уже после них парочку зараженных в торговых залах. Поворачиваюсь и машу рукой офигевающим от моего выступления солдатам. Эх, жаль, конечно, золотые монеты. Они не могли уцелеть при такой температуре. Но не стоит плакать над пролитым молоком. Погодите-ка, а это что еще такое? Под слоем пепла явно что-то блестело. Наклонившись, подобрал раскаленную золотую монету и понял, что она даже не оплавилась. И как это понимать? Системный металл не плавится? Да не, бред какой-то. Решив разобраться позже, убрал монету в пространственный карман и мысленно потянулся к другим малоприметным точкам. В итоге собрал пять десятков золотых монет. Опыта нет, как снаряжение и карт. Про капсулы, думаю, говорить не стоит. Если они были, то наверняка не выжили. Эх, жаль, что нельзя выпустить Эда. Пусть хоть какая-то тайна останется. Да и как козырь в рукаве тоже пускай побудет. Склад радовал и печалил одновременно. Даже выходить в торговый зал не пришлось, так как весь доступный товар имелся тут. Выжившие забаррикадировались на славу, но оборона держалась до того момента, пока один из них не обратился и не перекусал всех собравшихся, после чего паника и стадный инстинкт сделали свое дело. Половина стеллажей была опрокинута, а выживших, понятное дело, не осталось. «Кэп, тут ничего! Точнее, продукты есть, но в очень плачевном состоянии!» Я поморщился. Новость не радовала. «Видимо, не получилось пройти легким путем». «Проклятие! Ждите тут, нужно проверить зал на наличие зараженных. И постарайтесь не шуметь и не пораниться. Не буду говорить, чем может закончиться данный инцидент». Выйдя на улицу, внимательно осмотрелся. «Нет, я, конечно, мог спокойно разобрать завалы и проникнуть внутрь через нормальный вход. Так будет безопаснее для моих людей. Но я им не нянька». Однако потерь в первую же вылазку лучше избежать. «А это еще что такое?» Подойдя к мертвому боту, осмотрел его корпус. В груди так и остался кузнечный молот. Но не это привлекло мое внимание, а нечто иное. То, на что я ранее не обращал особого внимания. И это что-то, ядро бота, проще говоря, батарея. И все бы ничего. Но это ядро видоизменилось, стало шарообразным и... Помощница, будь так добра, скажи мне, что это за штуковина в груди дикого бота и почему она светится. Рекомендую для начала резко его извлечь, после чего отправить данное устройство в пламя с температурой где-нибудь 800 градусов. Ну что за глупость. Совершать подобное я, естественно, не намерен. Однако то, что эта издевательская машина порекомендовала совершить, говорит о многом. Например, о том, что данная вещица непроста. Проверив свои параметры и убедившись, что манна достаточно восстановилась, активирую навык сварки, потратив всего одну единицу манны, после чего из пальца показался небольшой огонек. «А теперь мы тебя вскроем и посмотрим, что это такое». «Надеюсь, ты не против?» Приложив указательный палец к груди бота, в которого прилетел кузнечный молот, плавно прошел по соединяющему шву. «Да, я намеревался вскрыть гиганта, но сначала нужно узнать, что это вообще такое». Раздался скрежет металла, и грудная пластина отделяется от груди. Действие заняло не меньше 20 секунд, по прошествии которых передо мной показалось сердце механизма. Само устройство оказалось действительно в форме шара, диаметром всего 10 сантиметров, но это не главное. Этот шар был очень похож на те, которые я видел в той засекреченной лаборатории, только те были черными, словно камни, а этот светлым и отполированным. Металлической рукой вынимаю шар, но тот гад такой не захотел поддаваться. Крепко засел. Из запястья показался Эд. Посмотрев на мои потуги, а затем на меня, тот зашипел и защелкал своими клешнями. Я остановился и убрал руку, а тот залез на шар сверху, уцепился своими лапами и вновь зашипел. Я по наитию взял пета и резко дернул на себя, и шар с легкостью отделился вместе с Эдом, оказавшись у меня в руке. Медленно встав, я легким шагом направился к выходу. Вся операция не заняла и минуты реального времени, а пока шел к главному входу, запросил информацию о том, что держал в руке. Энергоядро очень низкого уровня. При поглощении восстанавливает 10 единиц манны и 10 единиц энергии. Желаете поглотить? Да? Нет? Я чуть шага не сбился, когда прочитал подробное описание. И пока никто не заметил, тихо произнес. Да. Сверкающий шар распался пеплом, а я почувствовал, что мгновенно заполнил свои запасы, но улыбка так и не появилась на лице. Это что ж получается? Если это энергоядро очень низкого уровня, то есть ядра обычного уровня и даже великого? Это сколько же в них манны и энергии? Тысяча? Две? Нет, цифры просто гигантские. Двери супермаркета раскрылись сами собой. Автоматика все еще работала, да и свет тоже горел и даже не моргал. «Уважаемые покупатели! Сообщаем, что в отделе колбас проходит акция!» Я улыбнулся, а потом ударил по площади эхолокацией. Зараженных оказалось не очень много, поэтому приказал всем разгребать завалы. «Кэп, вы их не убьете?» — зашипела рация. Нет. Убьете их вы. Опыт вам нужен куда больше, чем мне. Да и практика тоже нужна, раз вы собрались стать рейдовой группой. Но не переживайте, если потребуется, я вас подстрахую. Ну что ж, подстраховал я на совесть. Сначала Эд помог заманить зомбаков в одну кучу. А потом уже я в образе мимика задвинул стеллажи так, чтобы гости не спешили покидать праздничный стол. После всех приготовлений еще раз осмотрел всё Всего в зале было 23 зараженных на 19 бойцов. Хоть у них и был небольшой опыт, но всегда нужно практиковаться. всё готово! Можете выходить! Бойцы поспешно разгребли баррикады и вышли. Увиденное их ужаснуло. «Добро пожаловать на импровизированную арену! А теперь решайте, кто будет первым. Остальные же, чтобы не ходить без дела, будут таскать продукты. Итак, думаю, пора начать». Первым вышел парень средних лет, слегка худощавый, без левой ноги по колено, но у него имелся протез. Я уважительно кивнул. «Готов? Зомби третьего уровня. Что у тебя будет в качестве оружия?» в левой руке появился короткий меч, а в правой зажегся фаербол вновь коротко кивнул и рывком отодвинул стеллаж. как только первый зомбак пролез под замедлением задвинул его обратно и как только я повернулся все было практически кончено к счастью для зараженного в его груди появилась не маленькая такая дыра вот только подобное лишь замедлило нападавшего, а не остановило полностью свист короткого меча И тот, застряв в голове у зомбака, вырывается из рук парня. На лице ужас и страх, однако все уже кончено. И измененный просто рухнул, как мешок с картошкой, под ноги победителю. «Хорошо. Скажи, в чем твоя ошибка?» Парень дрожал, и я понял, что это был его первый зараженный. «Хм, значит, многие соврали, чтобы выглядеть более крутыми. Это плохо». «Очень плохо». «Я скажу тебе, в чем твоя ошибка. Ты подпустил его слишком близко и не рассчитал силу удара. Но цели все же добился, и опыт, как и шар снаряжения, твой. Молодец». Затем повернулся к остальным. Некоторые побледнели, другие стояли словно вкопанные, но пока держали себя в руках. «Следующий! А почему все стоят и не собирают продукты?» «Сегодня каждый убьет по зараженному, а если повезет, то и по десятку другому». Теперь побледнели все, а я хмыкнул и отодвинул стеллаж, выпуская следующего. Ловушка устроена довольно примитивно и была похожа на загон для скота с небольшим коридором, чтобы вся животина могла заходить и выходить только через него. Когда закончился материал для опыта, кто-то сумел обзавестись новыми шмотками, другие оружием. А кое-кто даже сумел получить уровень на этом тренировочном каче. Но подготовка... Подготовка оставляет желать лучшего. Я понимаю, что они гражданские, но все исправимо. Открыл собственный магазин на разделе навыков и ничего нового или познавательного не увидел. Увы, но подготовка суперсолдат одной клавишей покупки тут невозможна. Придется поработать вручную. «Хорошо. Пока что учебный материал закончился. Собирайте продукты и на базу, а я пока побуду на заднем дворе. Если что, можете вызвать по рации». Не дожидаясь ответа, развернулся и направился к погрузочной площадке. Меня ждали боты, и среди них один очень большой бот. Кэп «У нас проблемы!» Я как раз закончил вскрывать последнего, самого крупного бота, который едва меня не кастрировал. Я почти вырвал ему... Эм, сердце, когда поступил тревожный звоночек. «Да-да, на связи. Что там у вас, команда мечты?» На другом конце установилась неловкая пауза, а потом все же мой солдат продолжил. «Э, «У нас гости!» Похоже, это военные, и техника у них довольно приличная. Вас заметили? Я моментально напрягся, вскочил с бота, мгновенно вырвав ядро вместе с пищащим Эдом. Пока нет, но они подъезжают к главному входу. Вряд ли технику заметили. Сворачивайтесь и быстро эвакуируйтесь. Мы не настолько сильны, чтобы справиться с военными в открытом бою. Вас понял. Конец связи. «Всему отряду срочная эвакуация! Не паникуем! Повторяю, не паникуем и возвращаемся обратно!» Все же я решил сам отдать приказ. Не стоит терять авторитет. Да и своего командира, которого боятся до мокрых штанов, я думаю, они послушают. Собрались мы в рекордные сроки, я даже засек время. Отряду понадобилось всего 14 секунд, чтобы покинуть здание, и двадцать, чтобы загрузиться вместе с продукцией. Я же уселся на самую верхушку, мысленно послав десятку манны в руны, которые заранее нанесла Авиа. Хорошая девочка позаботилась об этом заранее. Плохо, что ничего не сказала и не объяснила, как ими пользоваться. Однако зачаровательница наглядно показала пример. Хоть там руна и была достаточно сложной, но у меня уже был какой-никакой опыт. Руна слегка засветилась, а воздух подернулся рябью. И я бабахнул эхолокацией, но военных не увидел. Да, там осталась парочка кинжалов, и волны от этих предметов очертили контуры солдат. Но у них не было оружия системы, а сами солдаты были в легких экзокостюмах. «Валим отсюда!» Двигатель ожил, гравиподушка тихо подняла транспорт, и колонна двинулась в обратную сторону. Я же следил, чтобы военные нас не побеспокоили, но, учитывая мою репутацию, системы и отношения с местными богами, приходится посматривать даже вверх. Кстати, о верхе. Задрал голову и увидел дрона, но не гражданского образца, а военного. Ах, Нас срисовали. Глава 16. Новые водные. Цукамото Зоец, командир развед отряда. Мир изменился. Зараженные заполонили улицы, и теперь правит анархия. Многие, сами того не понимая, верят в старый порядок, а кто-то пытается задержать его, но они хотят удержать воду руками. Так или иначе, старого мира уже не будет. Система. Она наш судья, палач и адвокат. Ей плевать на то, кем ты был и кем мог стать. Эта система молода и еще многого не знает. Думает шаблонно и никогда не задаст простой вопрос, а зачем все это нужно? Военный транспортник сбил очередного зараженного. Цукамото Зоец нахмурился, разглядывая лицо парня человеческой расы. Сам же он был ордониканцем. На лице присутствовали костяные наросты вроде чешуек, которые, впрочем, не мешали ему жить. Вообще он был похож на ящера, только хвоста не хватает. Его подчиненные, в основном люди, так и называли командира — ящер. «Ничего не понимаю. Камера у дрона в порядке?» «Да, командир, я сам проверял. Все было в полном порядке». «Тогда объясни, почему изображение так размыто, будто он находится под водой?» «Ничего не знаю, командир. Возможно, какой-то сбой. И это неудивительно, ведь тут много чего странного происходит». «Хорошо. Передай информацию в штаб. Хоть они на нас и не напали, но разъезжают на военной технике. А это не есть хорошо». «Есть». Молодой солдат быстро начал выполнять приказ. Но стоило планшету подсоединиться к общей сети, как изображение просто-напросто удалилось. Солдат сглотнул ком в горле, после чего медленно повернулся к своему командиру. «Сэр, данные из дрона, они стерлись?» «Какого?» «Ладно, проверьте, есть ли тут хоть кто-то. Нужно как следует осмотреть данный участок, после чего отправляемся за рейдовой группой». Солдаты уже заняли позиции и начали обследовать все помещение, когда один из них доложил. «Командир, у нас тут, как бы это сказать, инфицированный?» «Никак нет, тут местный один, и, похоже, он сам нас не ожидал увидеть. Что прикажете?» На заднем плане из коммуникатора раздалось. «Прошу, у меня ребенок дома. Тут были люди до меня, но они вычистили практически все. Я возьму совсем немного!» Командир поморщился. «Ждите!» «Я доложу на базу. Посмотрим, что скажут». цукомото особо не горел желанием докладывать руководству о данном инциденте. Но это была его первая вылазка с базы, и перед подчиненными нужно держать ухо востро. Кажется, так гласит древняя человеческая пословица. «Да, у нас выживший. Нет, без средств индивидуальной защиты. Нет, не заражен. Если бы был, то наверняка бы уже обратился». «Сэр, это слишком радикально. Наша обязанность...» «У него ребенок». «Вас понял. Конец связи». Отключив связь, цукомото посмотрел на водителя, который все прекрасно слышал, но смотрел вперед. Впрочем, он и слова не сказал. Командир поднес переговорное устройство к рту и неохотно произнес. «Полная зачистка». Раздался выстрел. Сердце старого вояки сжалось. Не для этого он столько лет служил содружеству, чтобы так просто убивать его беззащитных граждан. «Кэп, похоже, за нами погони нет». «Я тоже заметил. Как сами, все собрали? Никто не пострадал?» «Нет, Кэп, все хорошо». Раненых нет, грузовики заполнены на 90%, но оно и к лучшему. Местному населению будет, что взять в супермаркете. Кэп, вы же не против такого? Парень, я хоть и жесток, но шарики за ролики окончательно не заехали, и у меня по этому поводу свой пунктик. Но ты не переживай, пунктиков у меня достаточно. На дороге показался зараженный. Очередной восставший бот, и эта тенденция мне не очень нравилась. Достав игольник, выстрелил один раз точно в голову электрической иглой и попал точно в яблочко. Восставший бот забился в конвульсиях и рухнул на землю. «Погоди, нужно кое-что проверить. Остановись!» Авангардный транспортник остановился. Ничего не объясняя, вышел из машины, воплотил лук и пристрелил еще двух зомбаков. После чего остановился возле окончательно мертвой груды металла. Присел и при помощи навыка сварки вскрыл корпус погибшего бота. Его вид мне не понравился. Энергоядро было, мягко говоря, ржавым, а в самом его центре горел небольшой красный огонек. И в другом случае я бы даже не прикоснулся к нему. Но возможность... Хаос. Да, хаос. Он непостоянен и его особенность — работа с любыми видами энергии. В том смысле, что все будет без штрафов. Но вот загвоздка. Порядок не одобряет подобной силы и будет строить козни против такого игрока. Но есть возможность задобрить порядок. Ну, правда, это не мой случай. В моем мире порядок отступил. Надолго отступил. И тут правит мой покровитель. Поправка. Скрытый покровитель. А это значит, что я могу прикоснуться к проклятой вещи и на меня будет оказано минимальное влияние так как у меня имеется предрасположенность. Но это чистая теория. Может и глупо, но нужно проверить на практике. Эй, дайте кто-нибудь пару медицинских перчаток. Мне принесли сразу целую упаковку, после чего девушка, вот сюрприз, быстро удалилась. Я же, надев перчатку на левую руку, медленно прошелся сваркой вокруг подозрительного ядра, после чего левой рукой в перчатке «безопасность превыше всего», медленно извлек ядро и запросил информацию. «Проклятое энергоядро очень низкого уровня. Мгновенно восстанавливает 70% ваших расходуемых характеристик. Используется при крафте. Желаете поглотить? Да? Нет?» Делать такую глупость, как поглощение проклятой вещи, я не стал. Напротив, мысленно перекрестил артефакт и спрятал в пространственную карту. «Кэп, там что-то было?» «Да так, подтвердил одну теорию. А еще то, что вам необходим кач. Серьезный кач». Солдаты сглотнули. «Ну а что с этим ботом-то? Он какой-то странный». Я посмотрел на задавшего вопрос мужчину. Слегка полноватый, на голове короткий ежик-волос. «Странный!» — подтвердил слова и нахмурился. «Это создание лича!» Скрывать данный факт не было никакого желания. Мои люди должны знать, что есть и другие опасности, помимо зараженных и слегка взбесившихся ботов. Вот только что-то мне подсказывает, что это далеко не конец. Этот долбаный лич — только начало. Кто знает, какие жуткие и опасные существа таятся в чертогах памяти этой системы. Да и вообще, если мыслить куда глобальнее, то на всей планете есть небольшие атомные электростанции. И если электроника начнет выходить из строя, а боты и тот немногий персонал сойдут с ума, система получит уйму материала для комбинации генома. Давайте мыслить здраво. Валить нужно с планеты и как можно скорее. Препятствий не было. Зато встречались небольшие кучки зараженных, которых практически мгновенно уничтожали стрелки. Ну, как мгновенно? Никто из них луки в руках не держал и в глаза не видел. Так что пришлось провести небольшую тренировку по стрельбе, а телекинезом возвращать снаряды. Итог – полтора десятка сломанных стрел о стены зданий. И на этом все. Нужны тренировки и как можно больше.